Глава двадцатая Мертвые. Стоило мне откинуть от стены одного, как наползало двое. Я уже поняла, что спасения просто не будет. Даже если какая из послушницы проплывет мимо, то что она сможет? Ничего. Только умереть рядом со мной. А это последнее, чего бы я сейчас хотела. Забрать в туман кого-то еще. Кусая до крови нижнюю губу, я уничтожала у мертвей. Зачем? Чтобы их осталось как можно меньше, чтобы мною все и закончилось. Чтобы завтра здесь не оказалась еще одна послушница. Очередной мертвяк ухватил меня за щеколотку. Уже не чувствуя ничего, я взмахнула веслом и не без труда попыталась сбить его голову с плеч. Но мертвяк оказался крепким. Подняв свое оружие, я просто отрубила ему кисть, а затем заехала в основание шеи. Неупокойный захрипел и скатился, увлекая за собой еще несколько тел. Его пальцы все так же сжимали мою ногу. Усмехнувшись, я осознала, что мои эмоции уже мертвы. Меня больше просто нет. Это разозлило. Закричав, я силой отпускала весло на головы мертвых, проклиная туман и свою судьбу. И чем громче становился мой хриплый крик, тем больнее мне становилось. И это так радовало. Тихо сходя с ума, я убивала тех, кто уже мертв, но при этом представляя на их месте жриц храма, а главное — верховную. Наделяя очередного неупокоенного чертами ее лица, била что было сил, резко, наотмашь. Наблюдая, как скатывается очередное тело, дико расхохоталась. На нем явно была одежда жрицы. «Интересно, кто это?» За последние месяцы умерла только Марука. Я даже присела от любопытства, вглядываясь вниз. «Ты это вполне заслужила!» выдавила я из себя, признав мертвячке свою обидчицу. Даже как-то на сердце легче стало. Я надеялась, что и душа ее серая, грязная, смердящая где-то тут витает и видит меня. В общий гомон рыков, хрипов и собственных мыслей вклинился громкий всплеск. Задрожав всем телом, я ударила веслом на отмаш, пробирающегося ко мне мертвого и всмотрелась в марьего тумана над водой. Через несколько мгновений впереди проступили очертания лодки. Кого-то, как и меня, несло сюда. «Уплывай!» — закричала я, срывая горло. «Мертвые! Здесь мертвые! Уплывай, слышишь?» Напрягая глаза и забывая, что подо мной копошатся неупокоенные. Я всматривалась в туман. Лодка плыла прямо на остров и не замедлялась. Наоборот. Кажется, она стала двигаться быстрее. «Нет!» — завопила я, что было сил. «Назад! Назад отплывай! Мертвый! Полный остров! Назад!» Холодная рука снова ухватила меня за стопу. Взвизгнув, закашлялась кровью, шатаясь. Горло горело огнем. Даже дышать было больно. Отбившись от скалящегося беззубого утопленника, заметила, что на моей щеколотке все еще висит чужая кисть. Меня передернуло, но сил не было нагнуться и прикоснуться к нему руками. Мерзко, страшно, муторно. Очертания лодки становились четче. В ней находились трое. Две мощные фигуры и одна поменьше маячила впереди. «Стойте!» Мой голос звучал надломленно. «Назад!» «Разворачивайтесь!» Они не слушали меня. Невысокая, даже щуплая мужская фигура поднялась и вскинула руки. Я видела лишь ее очертания, проступающие из клубящейся серо-желтой дымки. Мир замер на мгновение и изменился. Я была готова поклясться. Резко стало холоднее. Что-то белое посыпалось с небес. Оно коснулось моей кожи и растаяло. Холодное. С удивлением я наблюдала, как хлопья самого настоящего снега оседали на лица мертвых. Казалось, это озадачило и их. Мертвые на несколько мгновений отвлеклись от меня. Снег. Протянув ладонь, я словила снежинки. Они были именно такими, как я себе представляла. Счастливо улыбаясь, подняла голову вверх. Снег кружил, словно в танце паря надо мной. Порыв ветра. И вихрь завертелся, путаясь в моем подоле. Касаясь кожи, хлопья таяли, превращаясь в капельки воды. «Хоть снег перед смертью вижу, мелькнуло в моей голове. И вдруг стало не так уж и страшно. Легко рассмеявшись, я снова взглянула на лодку. Неужели они не слышат меня? «Уплывайте!» — уже тише прокричала я. «Спасайтесь!» Неупокоенные, словно опомнились и снова полезли наверх, карабкаясь на спины друг друга. Бросив взгляд на очертания лодки, я снова подняла весло. Снег немного стих. Теперь вокруг меня кружили мелкие снежинки. Но стоило мне взглянуть на землю, как я забыла о нем. Лед. Все вокруг храма покрылось тонким серо-голубым слоем. Фигура на лодке сделала резкий паз рукой, И прямо на меня понесла стена мелких льдинок. Испугаться не успела. Я будто оказалась в замороженном, немом мире. Никто больше не хрипел и не мычал. Мертвые не двигались. Их глаза, обращенные на меня, остекленели навечно. Подняв весло, я обнаружила лед и на нем. Сделав глубокий вдох, я вскинула голову. Лодка пристала к берегу. огромная. Просто мощная фигура выбралась из этого суденушка и прямиком направилась ко мне. Туман раступался, все четче вырисовывались черты лица незнакомца. «Лассе!» — шепнула я. «Лассе!» Зарыдав, я опустилась на колени. Не солгал. Бросив весло на землю, я закрыла лицо руками. Не верила. Может, это бред, агония? «Сумасшествие!» Убрав руки, снова уставилась вниз. «Нет, ко мне размашистым шагом приближался иной». Подняв голову, он склонил ее на бок и недобро усмехнулся, а затем, уперевшись в замерзшее плечо мертвяка, принялся забираться ко мне. Он делал это быстро и ловко, не обращая внимания на то, что под его огромными ступнями льдом крошится мертвая плоть. Ухватившись руками за балку, на которой стояла я, подтянулся и, уперевшись в нее коленом, поднялся в полный рост, нависая надо мной. Подняв руку, иной подал знак и стоящий в лодке сел. «Повтори мне, Соня, где ты должна была быть? Куда я сказал тебе плыть?» В его голосе звучало раздражение. Прикусив нижнюю губу, Я невольно уставилась в стеклянные глаза неупокоенного. «Где я должна была быть?» — невнятно пробормотала я. «Вот там», — пальцем указала на груду мертвых тел. Меня пробрал дикий смех. Схватив прядку белоснежных волос, я показала ее лассе. «Как думаешь, если я стану совсем седой, туман меня выпустит, как ту девушку?» Глядя на северянина, я откровенно веселилась, не понимая причин своего поведения. Уголки его рта опустились. Протянув руку, мужчина рывком поставил меня на ноги, а затем обхватил за затылок и прижал мою голову к своей груди. «Все, Соня», – тихо прошептал он. «Я тебя нашел. Дыши глубже. Это просто страх. Все пройдет. Главное...» что я разыскал тебя в этом тумане.